Глава пятая. Родители Зорки не одобряли ее дружбы с Шоном Коннеллом. Это могло показаться странным, но и семья Коннеллов не слишком обрадовалась новой знакомой своего сына. Но все это ничуть не влияло на взаимоотношения Зорки и Шона. Их объединяли восхищение обнаруженными ими золотыми крылатыми существами и живой интерес к его кладке. Частенько они наблюдали за гнездом вместе. Очень уж им хотелось присутствовать, когда яйца, наконец, треснут, и на свет появятся маленькие... Маленькие кто? В то утро, между прочим, выходной, Зорка прибежала на берег, готовая провести там весь день. Она прихватила с собой из дому целую кучу бутербродов и для себя, и для Шона. Дети прятались в кустах на краю скалы. На другом краю, блестя огромными глазами, грелась на солнце золотая красавица. «Совсем как ящерица!» – прошептал Зорке на ухо Шон. «Вовсе нет!» – запротестовала девочка, вспоминая иллюстрации к сказкам. «Скорее, как маленький дракон, скажем, дракончик!» – заключила она. Ей очень не хотелось называть ящерицей такое великолепное создание. Перед самым носом Зорки через траву деловито продиралась, разделенная на три части многоножка. Фелисия Грант... Школьная учительница биологии как-то рассказывала детям об этом странном насекомом. Оно размножалось делением. Отпрыски оставались соединенными с родителями, пока не достигали равного ему размера. А потом отваливались и начинали самостоятельную жизнь. «Змеи питаются этими многоножками», – заметил Шон задумчиво строя, «стенку из сухих листьев на пути многоножки. А цепи едят змей. Цепи едят даже других цепи с отвращением в голосе, сказала Зорка. Маленький дракончик широко распахнул крылья и немного негромко заурчал. «Защищает!» – прошептала Зорка. «Нет, приветствует!» – сразу же возразил Шон. Девочка уже успела заметить у своего нового друга привычку всегда спорить. Иного она теперь от него уже и не ждала. Наверное, и то, и другое миролюбиво предложила она. Шон фыркнул. Говорю, голову даю на отсечение, что эта многоножка удирает от змеи. Лишь чудом зорке удалось сдержать дрожь. Она не доставит Шону удовольствия заметить, что ей страшно. Как бы только знали... Кто бы только, только знал, как она ненавидела этих мерзких ползучих тварей. «Ты прав», — сказала девочка. «Это действительно приветствие. Послушай, она же поет». И правда. Урчание становилось все мелодичнее и мелодичнее. Запрокинув голову, дракончик выводил восхитительные трели, и вдруг в воздухе вокруг скалы закружились великое множество других дракончиков, синие, коричневые, бронзовые, и все они присоединили свои голоса к песне маленькой золотой королевы. «Да их тут, наверное, несколько сотен!» — прошептала Зорка, у которой уже начинало рябить в глазах от безумного разноцветного хоровода. «Всего двенадцать ящериц!» — невозмутимо отозвался мальчик. Нет. «Уже шестнадцать. Не ящериц, а дракончиков!» — поправила его девочка. «Интересно!» — продолжал Шон, словно ничего не слыша. «Зачем они все сюда прилетели?» «Смотри!» — воскликнула Зорка, показывая на новую группу дракончиков. Каждый из них держал в пасти большую водоросль. Бросив свою ношу на скалу, дракончики растворились в бешеном пестром хороводе, а им на смену появились новые, с новой порцией мокрых водорослей. «Да они же строят вокруг гнезда настоящую стену!» – воскликнула девочка, показывая получившийся неровный круг из водорослей. «Новые дракончики, а может и те же самые, кто их разберет?» – притащили больших жуков и земляных червей. Ликующе гремел драконий хор. И тут треснуло первое яйцо. «Смотри, это все-таки приветствие!» – воскликнул Шон. «Нет защита!» – покачала головой девочка. «Видишь, вон, видишь?» и она показала на плоские головы двух пятнистых змей, появившихся на краю скалы. Заметив ползущих хищниц, добрая дюжина дракончиков тут же бросилась в атаку. Пара бронзовых не остановилась даже тогда, когда змеи поспешно нырнули обратно в траву. За это время успело расколоться еще четыре яйца. Словно живой конвейер, летающие дракончики бесперебойно подтаскивали пищу, жалобно пищащим малышам. Золотая мамаша одобрительным мурчанием и движениями крыльев уверенно направляла птенцов к их взрослым сородичам. В этот момент змея, ухитрившаяся прорваться сквозь оборону дракончиков, с шипением кинулась на одного из птенцов. Она уже широко раскрыла пасть, чтобы проглотить малыша, но, в тот, в последний миг, сжал... но тот в последний миг с жалобным писком перевалился через водоросли и заковылял к кустам, и сразу же спикировавший синий заставил змею отступить. «Уходи!» – зашипел Шон, глядя на ковыляющего к ним птенца. Он замахал руками, пытаясь отогнать малыша прочь. Мальчику ничуть не улыбалось стать очередной мишенью атаки взрослых дракончиков. «Он же умирает с голоду!» – воскликнула Зорка, роясь в карманах в поисках бутербродов. «Разве ты не чувствуешь?» И прежде чем мальчик успел что-либо ответить, она бросила птенцу в кусочек хлеба. Вытянулась длинная шея и хлеб исчез, словно его никогда и не было. Маленький дракончик требовательно и обиженно заверещал и уже увереннее заторопился к зорке. У него за спиной еще два птенца, подняв головы, устремились к этому новому источнику вожделенной пищи. «Ты своего добилась!» – застонал Шон, каждое мгновение ожидая, что в спину ему вопьются острые коготки, защищающих выводок взрослых дракончиков. «Но он же голоден!» – не в силах ничего с собой поделать, – ответила девочка. Кроша бутерброд, она быстро кидала кусочки трем требовательно пищащим птенцам. К ужасу Шона, девочка даже вылезла из их укрытия под кустом. Он пытался ее остановить, но куда там? Выхватив очередной кусок прямо из рук Зорки, первый дракончик забрался девочке на ладонь. «Шон, он просто прелесть! И никакая это не ящерица! Он теплый и мягкий! Да возьми же ты бутерброд и покорми остальных!» Покосившись на золотую мамашу, Шон с облегчением увидел, что судьба трёх отступников волов... волновала ее куда меньше, чем необходимость накормить оставшихся. Поборов свои опасения, мальчик, схватил бутерброд, присоединился к зорке. Девочка оказалась пара... права. Два коричневых дракончика, торопливо вырывающие у него из рук куски хлеба, оказались теплыми и мягкими. Они ничем не напоминали холодных рептилий. Вскоре бутерброды перекочевали из пакета в животике малышей. А Зорка и Шон неожиданно для себя приобрели друзей на всю жизнь. Они так увлеклись своей троицей птенцов, что даже не заметили, как и куда исчезли все остальные. Только обломки яичной скорлупы да разбросанные водоросли напоминали о том, что совсем недавно тут находилось драконье гнездо. — Мы не можем их просто так оставить, — сказала Зорка. — Их мама улетела. Я своих ни за что не брошу, воскликнул Шон. Они останутся со мной. Давай я его, возьм... давай я возьму и твоего. Ну, если ты не можешь принести его в поселок, твоя мать никогда не позволит тебе держать в доме дикое животное. Он не дикий, возмутилась Дорка, нежно поглаз... поглаживая маленького бронзового дракончика, свернувшегося кубочком у нее в ладонях. Моя мама очень любит малышей. Она умудрялась выхаживать ягнят которым не мог помочь даже мой отец». Шон угомонился. Он осторожно уложил дремавших тенцов себе в рубашку и подтянул кожаный ремень, который осли... осмелился затребовать для себя в... на складе. Легкость, с которой ему выдали столь ценную вещь, заставила мальчика с большим доверием относиться к словам Зорки. Кроме того, это событие наглядно показало его отцу, что другие справедливее распределяют привезенные земли материалы чем он до того времени полагал. Через пару дней Шон заметил, что консервные банки над кострами сменились настоящими котлами, а его мать и сестра переоделись в новые юбки. Дракончики удовлетворенно сопели, и Шон чувствовал, что сегодня день прошел не зря. В лагере его отца все без исключения уже не первый день искали гнезда летающих ящериц, вернее дракончиков, как, впрочем, и змеиные норы. Дракончиков искали для удовольствия, а на змей охотились по необходимости. Рептилии представляли большую опасность для людей, живущих в шалашах из ветвей и листьев. Они уже успели покусать нескольких ребятишек. Сами они в пищу, к сожалению, не годились. Вот потому-то отец Шона и распорядился ловить и убивать гадов. Тут бы очень пригодились таксы или терьеры. Но остальные члены экспедиции, что очень расстраивало, Пориджа Коннелла упорно не желали понимать, что его людям собаки нужны как воздух. Они не просто домашние любимчики, вовсе нет. Они неотъемлемая часть жизни людей на колесах. Но, увы, на Перне, как и на Земле, Коннеллы всегда, всегда получали самое нужное самыми последними. И у них первых все отбирали. Тем не менее, каждая из пяти семей его клана заказала собаку. Вот только когда еще дойдет до них очередь? «Твой отец будет очень доволен», — сказала Зорка. «Не так ли, Шон? Дракончики наверняка расправятся со змеями получше любых собак. Вспомни, как они напали на тех пятнистых. Только потому, что они угрожали птенцам», — фыркнул Шон. «Думаю, что не только поэтому. Я прямо чувствовала, как они ненавидят змей». Зорке очень хотелось верить, что эти дракончики — необычные звери, что они удивительные, необыкновенные и очень полезные. «Знаешь, Шон, может, нам все-таки следует оставить малышей? Вдруг их мама еще вернется? А если нет?» – нахмурился мальчик. «Все остальные, и взрослые, и птенцы смылись отсюда. Мы даже оглянуться не успели». Стараясь не потревожить задремавших птенцов, ребята забрались на самую вершину скалы. «Смотри!» – вдруг воскликнула Зорка указывая на качающиеся на волнах жалкое дельце новорожденного дракончика. «Он мертв, а она не такая уж и хорошая мать!» Девочка чуть не плакала. «Выживают сильнейшие!» — пожал плечами Шон. «По воде пробежали круги, тело птенца исчезло. Наши трое во всяком случае в безопасности. У них хватило ума прийти к нам». Он искоса поглядел на Зорку. «Кстати, твоему ничего не угрожает в поселке?» А то эти прямо на шею нам сели с просьбами поймай то да сё. И только потому, что мой отец классно обращается со всякими ловушками и силками. Папа не позволит причинить вред этой крошке», — заявила девочка, крепче прижимая к себе птенца. «Я уверена». «Ну да», — скептически протянул Шун. «Он? Но только он ведь не самый большой начальник, верно? Ему тоже надо подчиняться приказам. Никто не будет никого резать», — убежденно сказала девочка. «Лаборатории только посмотрят на него, и все». «Ну что, увидимся завтра?» спросил мальчик, когда они уже уходили с берега. Внезапно ему стало грустно, что их встречи у скалы около гнезда подошли к концу. «Завтра рабочий день», задумалась Зорко. «Но вечером почему бы и нет?» Девочку больше не беспокоили земные запреты и ограничения. Прошло совсем немного времени, и она уже принимала подаренную Пернам свободу как должное так же, как принимала, принимала обязанность работать ради своего собственного будущего.